Польская Народная Республика, 7 марта 1989 года. В спецназе их для этого и учили. Советский спецназ был создан для охоты на першинги, пусковые установки средней дальности с ядерными боевыми частями, какие американцы держали в Европе как оружие сдерживания и при необходимости мгновенного удара. Ответом на першинге стал спецназ. В угрожаемый период он должен был рассредоточиться в капстранах, прежде всего в ФРГ, и начать охоту на першинге. Каждая уничтоженная пусковая установка — это один спасенный советский город. Возвращение спецназовцев не предусматривалось. Это были группы одноразового использования. В случае, если кому-то удалось бы уйти от преследования после выполнения задачи, они должны были оставаться в Европе и начинать диверсионную войну. Так что происходящее было всего лишь еще одним полевым выходом. Упражнение на скорость, выносливость, умение переносить непереносимое. То, что они про него знают, это факт. То, что будут преследовать, тоже факт. Уйти просто так они ему не дадут. Осмелятся ли привлечь милицию, органы безопасности к преследованию? А почему нет? Легенду придумают. Прежде чем кто-то хватится Половцева, у них есть 3-4 дня – Даже может и больше, учитывая то, что Половцев отметился официально, что уезжает в Польшу. Его будут искать, только если какой-то срочный вопрос. Если нет, оставят в покое, дадут отдохнуть. Скажут беглый преступник, может заключенный. по польску он не знает ни слова. Стоит его увидеть любому поляку, он сразу поймет чужой и расскажет ближайшему милиционеру. По правилам, разведгруппа, находящаяся в поиске, не оставляет свидетелей. Только сейчас ведь не война, и поляки и не враги. Если он попробует выйти к жилью, к железной дороге, к крупным автодорогам, шансы на то, что кто-то его заметит и сообщит, резко повышаются. Значит, нужно использовать те сильные стороны, какие есть у него. Умение выживать на природе, в автономке. Идти к границе с ГДР. Только там можно сесть на поезд или автобус. По крайней мере, у него есть одежда, фляга, нож, пистолет и даже винтовка. В кармане охотничьи спички. Более чем достаточно, чтобы выжить. Польский лес не африканской пустыни. Интересно, каковы меры контроля границы? Это не ФРГ, это ГДР, дружественная страна. Но границы не может не быть, хотя бы из-за контрабанды. Уже в те времена была контрабанда. Поляки закупались более дешевыми и качественными товарами в ГДР. Тем более они там были. Польшу с 70-х терзал кризис, и ее магазины были намного беднее. «Желательно бы переходить по воде, там не будет следов, и проще потом оторваться». Так он шел и думал, Размышление прервало попавшая в него пуля. Василий Бойко действительно были опытными следопытами, разведчиками и охотниками на службе болгарской госбезопасности. Они были первым послевоенным поколением, а учили их опытные инструкторы из сил безопасности межвоенной Болгарии. Те самые, что застали еще в МРО и учились у тех, кто годами выживал в горах, сражаясь то против турецких хайдуков, то против сербских комитачей. ВМРО – временная македонская революционная организация, первая современная террористическая организация в мире. Они сражались за присоединение Македонии к Болгарии, с чем были не согласны греки, сербы и турки. Они умели неделями выживать в горах без помощи, на подножном корму, и при этом искать следы, выслеживать и уничтожать врага. Они взяли след, это было нетрудно, и шли по нему. При этом один вырывался всегда вперед, второй чуть отставал, прикрывая его. Зачем надо было искать и убить русского, они вопросов не задавали. Надо, значит, надо. Генерал Боев был сыном и внуком военных, деды Василия и Бойко, ходили с гедом генерала по Македонским горам. Они прекрасно знали, что Россия и СССР их предали, и потому ненавидели и не задавали лишних вопросов. Болгария конфликтовала с Сербией за Македонию. Потому-то оба раза во время мировых войн Болгария оказалась в противоположном от нас лагере и проиграла в итоге. Когда Василий увидел впереди на тропе русского, он скинул винтовку и выстрелил. Русский, ломая с треском ветки, упал. «Все!» Они сели немного передохнуть, буквально на две-три минуты, перекусили вяленым мясом. Потом Василь посмотрел в прицел винтовки на русского. Тот лежал там же, не двигался. «Закопаем здесь?» «Да, только отрежем палец в подарок генералу». Василь кивнул, вопросов не было. «Не тащись же всю тушу». Поднявшись с места, они пошли к тому месту, где лежал подстреленный имя «Русский». Никакого торжества они не испытывали, только усталость от долгого похода по горам и облегчение от того, что все наконец кончилось и осталось совсем немного. А потом можно будет вернуться к привычной жизни. Генерал, наверное, приготовит им особенные подарки на следующий день освобождения. День освобождения от османского ига. Василь, например, всегда хотел фотоаппарат. Когда они подошли к месту, прогремели несколько выстрелов, и оба они умерли. Притворяться мертвым его научил господин Сигуру. У своего последнего сенсея он научился много чему полезному, хотя к его степени мастерства он даже не приблизился. Господин Асигуру, например, умел останавливать на время сердце. Ему просто повезло. Винтовочная пуля ударила в висевшую на спине винтовку, сделав ее негодной. Но оружие спасло ему жизнь. Дальше он просто лежал и ждал, пока появятся враги. На этот раз врагов было двое, оба одинаковые, можно за близнецов принять, низкорослые, небритые, загорелые, суровые лица охотников и воинов. Оба вооружены переделанными винтовками Мосина. У этих в карманах были документы солдатской книжки на кириллице. В Ержоне сили болгарская народная армия. Забрав оружие, найденные документы и деньги, небольшой запас пищи, Николай двинулся дальше.